Глава двадцать восьмая. Моя королева. Быть сестрой значит много больше, чем просто любить вопреки всему. Быть сестрой значит не закрывать глаза, не отворачиваться и не выпускать твою руку, даже когда одна из нас убивает другую. Не знаю, сколько мы сидим в этой комнате, затерянной среди прорезавших дворец Нор. Я всё жду, когда в двери или прямо сквозь стены ворвутся солдаты. Но принц Даниэль заспокоен. Он верит в силу крови, верит, что древняя защита не пропустит чужаков даже в сопровождении короля, пока его разум затуманен. Я лучше знаком с твоей находчивостью. И всё же никто не приходит. Не тянется к нам щупальцами магии. Ни одна прядь волос не просачивается сквозь щель в камне. Потому ли, что загнанный в угол зверь тебе не интересен, или же нас здесь и правда не достать? Мне так уж и важно. В какой-то момент, успокоенная, я даже умудряюсь вздремнуть, пока волк учит искру призывать пламя. Несмотря на её браваду, процесс идёт медленно и тяжело, словно стои вспышкой гнева и скорби, она выплюснула вообще всё. До капле. Когда я вздрогнув просыпаюсь, лицо её уже блестит от пота и напряжения, но на пальцах наконец пляшут огненные язычки. Я поглаживаю прикорнувшего на моём плече Кая, который так и не восстановился после переноса. Затем встаю и подхожу к принцу, что наблюдает за обучением из тёмного угла. Невероятно красивая магия, тихо говорит он, когда я приближаюсь. Сложно объяснить, но она другая. Для зрячих также. Да, их с волком огонь не сравним. Древняя сила, он вздыхает. Думаешь, сработает? От его серьёзного тона по спине бегут мурашки. И я отвечаю нарочито бодро, лишь бы избавиться от этого ощущения. Ну, испытание всё равно не провести, поэтому просто делаем, что можем мы можем отступить, подождать, проверить её пламя и вернуться. Когда речь шла о волке, ты был куда убеждённее. Принц качает головой и закрывает слепые глаза, словно уставший от сияния жаровой магии. Я думал, это будет битва, и волк просто бросит в неё огненный шар или вроде того. Но то, что предлагаешь ты, единственная возможность перебиваю я. Самоубийство, возражает он. Мы молчим. Я смотрю, как пламя в руках искры становится ярче, увереннее, как за спиной её вновь выступают призрачные крылья, как заливаются белым светом глаза. Сейчас она мало похожа на человека, и волк благоговейно отступает, ну хоть на колени опять не бухaется. Мы ведь все у неё в плену, говорю я принцу. Все обитатели дворца, все жители Алвитана, других королевств. Только здесь плен буквальный и страшный. Я даже не уверена, что внутри её марионеток ещё теплится души. Но и вдали от Абры, как бы свободно мы ни ходили по улицам, все существуют с оглядкой на королеву. Это нужно остановить. Если вы ждать, начинает он, но осекается, прекрасно понимая очевидное. Ты 3 года погружала мир в хаос и набиралась сил, питаясь чужой болью. Так что сейчас никто с тобой не сравнится. Ты поднимаешь острова из морей, окружаешь города костяными стенами, создаёшь чудовищ, искажаешь время и путешествуешь сквозь зеркала. Сокрушительная мощь, невиданная магия. Но есть и обратная сторона самоуверенность. Брешь в твоей обороне, через которую я могу просочиться. Если же выждать, если дать тебе шанс узнать о жар-птице и подготовиться, ты уже не будешь столь уязвим. Честно говоря, даже нынешняя заменка меня тревожит, но я не решаюсь давить на искру. Расскажи мне об одном из своих друзей, прошу я. Нет. Нет. Никаких поучительных историй, пока не выберемся отсюда. Принц касается моей руки, переплетает наши пальцы, и я не сразу понимаю, что с Женей на лице это слёзы. Я отстраняюсь, вытираю щёки, отчего Кайо едва не падает с плеча, и наконец слышу: "А ты, скрызветная, я готова". 20 шагов от пыльной комнаты с потайным выходом из норы до первого поворота. За ним широкий коридор, неожиданно светлый и благоухающий, стоящими в вазах цветами. Резные арки, узорчатые двери. За некоторыми слышатся голоса, но мы не таимся. Еще тридцать семь шагов и первый встреченный стражник. Он оборачивается на шум, и принц с волком плотнее сжимают меня с двух сторон. Конвоиры ведут пленницу, ничего больше. А то, что лица у конвоиров слишком отчётливые и человеческие, это потому, что ты права, и я совершенно не умею пользоваться собственным даром. Свет это всё, что мы видим, так ты сказала. И манипулируя им, я могла бы превратить всех нас в твоих настоящих солдат. Могла бы создать настолько реальную иллюзию, что даже ты бы купилась. Но у моих внутренних запасов хватило лишь на лёгкое свечение вокруг головы принца, которое, конечно, скрывало черты. Однако мы дружно решили, что это только привлечёт к нам внимание. Впрочем, если бы я умела столь искусно повелевать светом и тьмой, то давно бы сошлась с тобой на равных и не страшилась бы теперь неизвестности. А так Стражник не обнажает оружие, не пытается нас остановить, И сами мы не останавливаемся. Ещё 10 шагов, и за спиной раздаётся его тяжёлый поступь. Теперь нас четверо. Вскоре коридор расширяется и плавно перетекает в просторный холл с двумя лестницами, что тянутся вдоль стен и встречаются наверху, как пылкие любовники. Мы устремляемся к левой, и стерегущие её солдаты тоже нас пропускают и точно так же идут следом, словно привязанные. Я так нервничаю, что забываю считать ступени, только неотрывно пялюсь на покрывающую их ковровую дорожку. Алую, как кровь. Мы не сразу поняли, где ты. Все вокруг опутано твоими чарами, так что на внутреннее зрение принца полагаться нельзя. А вот дар ведуна не подвел. И я едва не рассмеялась, осознав, где состоится столь значимая встреча. Теперь же не могу даже предвкушающе улыбнуться. Губы дрожат. Пустое плечо ноет и кажется таким тяжёлым, словно каменная рука опять там. А ещё мне остро не хватает Кайо, и нутро сводит от ужаса, когда я думаю о возложенной на него миссии. Если ничего не получится. Мы на балконе. За спиной собралась уже дюжина стражников. Безмолвными и безликими тенями они плывут следом, не обгоняя и не пытаясь нам помешать. Я мельком смотрю на принца, но его бёсы и глаза устремлены строго вперёд. На волка челюсть его так стиснута, что странно, почему не слышен скрежет зубов. А потом перевожу взгляд на высокие двустворчатые двери, как две капли воды, похожие на чёрные врата, при костяной стене вокруг внутренней абры. Размах, конечно, не тот, но в рамках дворца и это кажется огромным. Я могла бы вскарабкаться принцу на плечи, и мы бы всё равно прошли, не пригибаясь. Волк внезапно выпускает мою единственную руку, которую удерживал, как и полагается конвоиру, толкает нас с принцем к дверям, а сам разворачивается к страже и возводит перед собой стену огня. Быстрее, командует, не оглядываясь. Они тянут силы. Упрашивать нас не надо. Принц уже толкает одну из створок, та поддаётся тяжело и шумно, и мы друг за другом протискиваемся в образовавшуюся щель. Закрывается дверь без нашей помощи, и, оыскав взглядом твою фигуру по огромном тронном зале, я понимаю, что ты меня ждала. Наверное, даже заскучать успела, сидя на троне подле бледного как мертвец супруга. Нас разделяют сотни шагов, но я отчетливо вижу твою сияющую улыбку и полные мечущихся теней глаза. Да, ты ждала, но сейчас это не имеет никакого значения. Еще чуть-чуть, и -чуть, я бы разочаровалась, говоришь ты, вскинув подбородок, и эхо дробит и множит твои слова, вознося их осколки под круглые своды зала. Я бы такого не допустила, Отвечаю я, оценивая обстановку. Десяток солдат, застывших вдоль стен и готовых в любую секунду разрубить нас на куски блестящими мечами и секирами. Экзарха, притаившегося в дымной мгле за спинкой твоего трона. Волосы, оплетающие стены и колонны, свисающие с потолка и медленно наползающие на двери, дабы отрезать нам путь к отступлению. И самое безобидное во всём этом короля который вынужден довольствоваться малым троном, но вряд ли его это тревожит или угнетает. Кожа его белее снега, волосы и борода седы, а вместо глаз я издалека вижу лишь чёрные провалы. Только подрагивающие на подлокотниках пальцы подсказывают, что король всё ещё жив. Даже странно. Зачем он тебе? Почему прах его до сих пор не смешан с родной землёй? Ты вечно пыталась произвести на меня впечатление. Ты встаешь с черного каменного трона, лишенного всяческих узоров, зато увитого шипастыми стеблями с едва раскрывшимися бутонами роз. Багряная ткань платья соскальзывает с колен и растекается вокруг кровавым озером. Вечно совала мне под нос свою доброту, беспричинное благородство, словно пыталась ими заразить. Я замечаю, что спешу тебе навстречу и уже одолела полпути, только когда принц хватает меня за руку. Ты смеёшься. Но ну и где эта доброта теперь? Где благородство? Ты привела друзей на смерть. Даже я не творила ничего столь безжалостного. Шаг второй, третий. Ты не идёшь, плывёшь сквозь кровавый шёлк. И волосы вздымаются вокруг песчаными дюнами и застывают, заключив нас троих в широкий золотой круг. На что ты рассчитывала, сестрица, спрашиваешь ты, почти не размыкая губ. И я наконец обретаю голос. На памяти хороших днях. Серьёзно? Я чувствую, как принц пытается задвинуть меня назад, прикрыть собою, и отстраняюсь, вы свободе в руку. И на твое сердце. Оно должно было биться за мир. Должно было принести...» Я умолкаю, пораженная яростным блеском твоих глаз. Чернота едва ли не стекает из них по фарфоровой коже. «О, какая знакомая песнь! Ты что, правда не догадалась?» Ты улыбаешься, и на миг мне чудится горькое отчаяние в этой улыбке. Но в следующую секунду она уже напоминает звериный оскал. Мать рассказала мне о пророчестве той безголовой дуры в надежде направить злобное дитя на путь света. Думала, это поможет мне уверовать и обрести цель. Знаешь, как быстро я поняла, что речь не обо мне. Пол под моими ногами дрожит. Мраморные плиты вздымаются, узор дробится. Из ломаных трещин золотыми змеями вырываются туго сплетённые пряди волос. Я пытаюсь отскочить, но упыты уже стягивают мои ноги, как крепче иных верёвок. В тот день рухнуло левое крыло нашего славного замка. Ты шевелишь пальцами, будто перебираешь невидимые струны, и рядом со мной, в плену твоих волос, точно в коконе, падает принц. Знаешь, как легко я догадалась, кто главная героиня этой истории. И что мне уготована роль орудия и бесловесного стимула. Ты изгибаешь бровь, и принц глухо вскрикивает и изгибается на полу гигантской золотой гусеницей. Прекрати. Я и сама с трудом держусь на ногах, но всё ещё пытаюсь ослабить хватку бешеных прядей. Единственная рука плотно прижата ими к телу. Мама никогда не считала тебя злом. "Разумеется", яростно перебиваешь ты, почти срываясь на крик. "Я создала сильнейшего видуна, я превратила жалкого светоносного пастыря в мага светотени, как в древности. Я принесла мир на каждый клочок земли, сплатив королевства против единого врага". Без меня баматийские пустынные дикари давно бы покусились на ластацкие снега, а рион и трогмирет медленно истощили бы друг друга, а земли отверженных расползлись бы во все концы, отравив океан и пропитав гнилью горы. С чего бы кому-то считать меня злом? Меня я спасла наш край от участи куда более страшной, чем пар разрушенных дворцов. Значит, пророчество всё же о тебе. Шепчу я и падаю на колени. Волосы нечуть этим не удовлетворённы, рассекают одежду и впиваются в кожу. Нет. Оно отнимало у меня самое желанное. Ты приближаешься ещё на пару шагов и словно любуешься мною. Точнее, моей коленопреклонённой позой, то, что моё по праву рождения. То, что я заслуживаю, как никто другой, поэтому пришлось взять самой. Но, знаешь, так даже лучше. Зачем мне одна Ирмания, когда можно получить все семь королевств? Все семь королевств тебя ненавидит, хрипит принц, и мне больно смотреть на его тщетные попытки освободиться. О, а я тебя и не заметила. Ты ненадолго оставляешь меня и склоняешься над ним. Привет, малыш. Прелестные глазки. Принц отвечает что-то резкое, грубое. Я теряю нить, потому что наконец-то вижу кайю. Тёмное облако клубится под куполом, наливается чернотой, сгущается, а потом, отнюдь не совой, атакующим ястребом срывается вниз и с разгону врезается мне в плечо. Я не вскрикиваю, но заваливаюсь на бок, и от сковавшего тела холода перехватывает дыхание. «Не надо!» — мысленно молю я, чувствуя новые капли тьмы в крови. «Не надо! Не надо! Пожалуйста!» Но слияние не остановить. Тьма, густая, вязкая, плотным панцирем обхватывает мое правое плечо, а затем стекает по нему вниз, обретая знакомые формы. Секунда... 2 3 5 И я могу пошевелить пальцами руки, вырши из обрывков пустого рукава. Рука чёрная и гладкая, твёрдая, но гибкая, подвижная, совсем как настоящая. Словно зеркальный камень, она отражает искажённые уголки тронного зала и твоё перевёрнутое лицо. Тук-тук-тук. Сточит под чернильной кожей крохотное сердце. А потом затихает, и я понимаю, что Кайо больше нет. Зато есть кинжал, выскользнувший из новой каменной плоти в ладонь. Кинжал, который 3 года назад вонзил в меня принц, который прошёл с нами весь этот путь, умылся в жировом пламени и был спрятан во тьме, чтобы в нужный момент попасть в мою руку. Но Кайо увидел меня в плену твоих волос и Так у тебя был план. Ты снова стоишь надо мной и улыбаешься несходительно. Неплохо. И что дальше? Дальше я падаю в ледяную бездну. Не остаётся ни чувств, ни мыслей, только сосущая пустота внутри и гладкая чёрная рука, живущая собственным разумом. Я провожу клинком по груди, рассекая плотный кокон волос. И ты отчатываешься, с трудом удержавшись на ногах. Что ты? Ну я уже стою, сбросив путы, словно плащ, и не обращая внимания на выступившую на рубахе кровь. Видимо, резанул слишком глубоко. Ты ещё не понимаешь. Да, злишься, но продолжаешь улыбаться, словно предвкушая мой провал, и снова шагаешь ко мне, раскинув в стороны руки. И всё же ты меня разочаровала. Такая наивность. Ну, давай, давай. Ты правда решила, будто с уме. Я точно знаю, куда бить. И, кажется, слышу мерзкий чавкающий звук, когда клинок входит в сердце. Слышу его оглушительно громкий удар, волной накрывший тронный зал. Стены, пол, потолок пульсируют, словно все вокруг — это и есть ты. И самая обычная с виду сталь — в которую я не слишком верила, пронзила не просто твою грудь, а сердце мира. Наконец на твоем лице проступает осознание. Улыбка искажается, по щеке скользит одинокая темная капля, не то слеза, не то кровь. Бледные, изящные пальцы цепляются за мое запястье в слабой попытке выдернуть кинжал. Но я сжимаю свободной рукой твое плечо, И с отчаянным криком давлю ещё, всаживаю клинок по самую рукоять. И тогда ты оседаешь на пол, а я опускаюсь следом, не в силах выпустить тебя из своих объятий. Всё происходит слишком медленно, слишком тяжело. Ты лежишь на моих коленях, царапаешь острыми ногтями чёрную твердь моего запястья, не причиняя никакого вреда, и смотришь, просто смотришь. От чего сковавший моё нутро лёд даёт трещину. Чувства возвращаются сначала тонкой струйкой, а потом лавиной. Хлынувшие слёзы туманят взор, стирают твой образ, и я остервенело их смахиваю, потому что хочу видеть. Видеть, как с последним вздохом тьма отступает из твоих глаз. Я и забыла, какой у них на самом деле нежный голубой цвет. Видеть, как уголки твоих губ снова приподнимаются, но на сей раз это светлая улыбка, улыбка облегчения. Видеть, как умиротворение разглаживает твои черты, позволяя вновь стать той, кого я так нистово любила. Видеть тебя. Моя королева, шепчу я, прижимаясь губами к твоему холодному лбу. И так и замираю, просто не могу отстраниться. Я знаю, что прошли считанные секунды, и меня вот-вот настигнут карающие мечи стражи или горькое как дым магия экзарха. Я жду, возможно, даже жажду этого. Но ничьи шаги не нарушают тишину. Не звенит оружие, никто не отдаёт приказов. Когда я наконец решаюсь поднять голову и оглядеться, то поначалу вообще не замечаю людей только бесконечные волны твоих золотых волос, которые уже не сияют, но остаются всё такими же прекрасными. Затем от одной из колонн отделяется стражник, делает несколько неловких шагов, словно новорождённый же ребёнок, и удивлённо уставившись на свои руки, роняет меч. Да, я могу прочесть удивление на его лице, обретшим черты Чуть левее ещё один отбрасывает секиру. И ещё, и ещё. Звон брошенного оружия раздаётся со всех концов, и вскоре в него вплетается тихое мычание, словно солдаты пытаются что-то сказать друг другу и не могут. Продолжая прижимать к себе твоё мёртвое тело, я перевожу взгляд на возвышение с тронами, где тоже неожиданно возникает жизнь. Бледный седой король, упираясь дрожащими руками в подлокотники, встаёт и молча смотрит на обугленные останки у своих ног. Очевидно, останки экзарха, то ли рождённого твоей магией, то ли порабощённого ею. Берегитесь пса о двух ногах. Сердце его съедено. Его сердцем была ты. Значит, я убила сразу двоих. Когда целый и невредимый принц опускается передо мной на колени, я всё ещё не могу говорить, но он этого и не требует. Лишь проводит ладонью по твоему застывшему лицу, закрывая глаза, а потом один за другим разжимает мои пальцы, которыми я, оказывается, так и сжимаю рукоять кинжала. Именно в этот момент я замечаю движение под зеркальной поверхностью своей новой руки словно маленькая рыбка плещется в её чёрных глубинах и поднимается всё выше, выше, пока не упирается в преграду. И вскоре нить за нитью наружу выбирается знакомый опалённый лоскуток. В первые секунды невесомый он плывёт по воздуху, а потом медленно опускается на твою бездыханную грудь. Когда ты увидишь его в следующий раз, королева падёт но имя её не будет забыто тихо отвечаю я словам мёртвой и наконец нахожу в себе силы тебя отпустить